ПОВТОРЯЕТСЯ ЛИ ИСТОРИЯ? ПОВТОРЯЕТСЯ ЛИ ИСТОРИЯ? В XVIII и XIX веках этот вопрос у нас на Западе обычно дебатировался в качестве академического упражнения. Зачарованные и ослепленные процветанием, которым наша цивилизация наслаждалась в то время, наши деды составили о себе странное фарисейское представление, что они не таковы, как иные люди. Они решили, что западное общество застраховано от повторения тех ошибок и неудач, которые приводили к гибели другие цивилизации, чья история от начала и до конца представляется нам открытой книгой. Для нашего же поколения старый вопрос приобрел неожиданно новые и весьма практические звучания. У нас открылись глаза на истину, Подумать только, как-то мы вообще были слепы в этом вопросе, что человек Запада и все его труды ничуть не менее уязвимы, нежели в угарших цивилизациях стеков или инков, шумеров или хеттов. Так что сегодня мы с некоторым беспокойством вглядываемся в анналы прошлого, пытаясь понять, не содержат ли они какого-либо указания, урока, который нам стоило бы расшифровать. Может ли история дать нам какую-нибудь информацию относительно наших собственных перспектив? А если может, то каков груз этих перспектив? Предписан ли нам неумолимый роковой конец, которого нам остается лишь ждать, сложа руки, подчинясь безропотно судьбе, которую мы собственными усилиями не можем ни отвратить, ни хотя бы изменить? А может быть, она сообщает нам не о конкретностной предопределенности, а лишь о возможностях, о вероятностных направлениях нашего будущего. Практическая разница при этом огромна. Ибо при этой альтернативе нам следует не застыть в пассивном оцепенении, а, напротив, взяться за дело. При этой альтернативе урок истории больше похож не на гороскоп астролога, а на навигационную карту, которая дает мореходу, умеющему ею пользоваться, больше возможностей избежать кораблекрушения, чем если бы он плыл вслепую, ибо вручает ему средства при наличии умения и мужества проложить курс между указанными на карте скалами и рифами. Мы увидим, что наш вопрос требует уточнения, прежде чем бросимся искать ответ на него. Когда мы спрашиваем себя, повторяется ли история, действительно ли мы не имеем в виду ничего, кроме того, что история в отдельных случаях в прошлом повторялась. Или нас интересует, управляется ли история непреложными законами, которые не только действовали в каждой из подобных ситуаций, но и приложимы к тем ситуациям, что могут возникнуть в будущем. При такой интерпретации слово «может» означает фактически «должно». При другой трактовке это означало бы «может быть». В этом случае автор данной статьи может с таким же успехом сразу раскрыть свои карты. Он отнюдь не является детерминистом при разгадке тайны человеческой жизни. Он считает, что пока ей жизнь, есть надежда, и что с Божьей помощью человек – хозяин своей судьбы, хотя бы от счастья, хотя бы в чем-то. Но как только мы останавливаемся на позиции выбора между свободой и необходимостью, который предлагается в варианте с нечетким словом «возможность», мы оказываемся перед необходимостью определить, что подразумевается под термином «история». Если мы ограничим поле истории лишь рамками событий, полностью контролируемых человеческой волей, тогда, разумеется, для недотерминиста не возникает никаких проблем. Но существуют ли вообще такие события в реальной жизни? Вспомним собственный личный опыт. Когда мы принимаем решение, разве мы не оказываемся всегда лишь частично свободными, а частично связанными? прошлыми и нынешними событиями, фактами личной жизни, социального и природного окружения? Не является ли история сама по себе в нашем последнем рассуждении картиной всего универсума в движении и в рамках четырехмерного пространства времени? А в этой всеобъемлющей панораме разве не найдется множество таких событий, которые, как неизбежно должны будут признать и самый стойкий сторонник идеи свободной воли и заядлый детерминист, неумолимо повторяются и абсолютно предсказуемы. Некоторые события этого порядка, несомненно повторяющихся и предсказуемых, внешне не имеют прямого влияния на дела человеческие как, например, повторение истории в туманностях за пределами Млечного Пути. С другой стороны, существуют совершенно очевидные циклические процессы физической природе, которые впрямую и близко затрагивают жизнь человека, как, например, повторяющиеся и предсказуемые смены дня и ночи времен года. Цикл. День-ночь управляет всей человеческой деятельностью, он диктует расписание движения транспортных систем в городах, определяет время часа пик, давит на психику тех пассажиров, которые вынуждены мотаться туда-обратно дважды в сутки между спальным районом и рабочим местом, а цикл времен года управляет самой жизнью человека, ибо от него зависит снабжение и продовольствие. Правда, человек способен, постаравшись добиться определенной степени свободы от этих природных циклов, свободы, которая недоступна животным или птицам. Хотя отдельному индивиду не дано сбросить тиранию суточного цикла, сколько бы он ни пытался вести бессонный образ жизни, подобно легендарному египетскому фараону Микерину, Общество в целом может повторить мифический подвиг Микерина коллективно, прибегнув к планированию, кооперации и разделению труда. Промышленные предприятия могут работать круглые сутки в несколько смен, где труд рабочих одной смены продолжит рабочий другой, отдыхая днем и работая ночью. Опять же, тирания времен года подорвана западным обществом распространившимся от северного умеренного пояса через тропики до южного умеренного пояса и выработавшим технику замораживания продуктов. И все же эти победы человеческого разума и воли над тиранией двух природных циклов дня и года сравнительно невелики, хотя и замечательны. В целом, Эти повторяемые, предсказуемые природные события все-таки остаются хозяевами жизни человечества даже на современном западном уровне технического прогресса, и они демонстрируют свое владычество, подстраивая человеческую деятельность под свою модель. Но, возможно, существуют и иные виды человеческой деятельности в другой области, неподвластной, или, по крайней мере, не полностью подвластны контролю физической природы. Попробуем рассмотреть этот вопрос на знакомом конкретном примере. В последние дни апреля 1865 года коней, еще в начале месяца служивших кавалерийским и артиллерийским войскам Северной Вирджинии, впрягли в плуги люди, тоже только что вышедшие из армии генерала Ли. Примечание. Завершением гражданской войны в США, она же война севера и юга, обычно считается капитуляция основной группировки войск южан, возглавляемой главнокомандующим армией конфедерации генералом Робертом Эдуардом Ли, 1807-1870 годы, 9 апреля 1865 года, близ местечка Аппомата-Кортхаус в Северной Вирджинии. Конец примечания. Эти люди и эти кони оставили поле брани, чтобы на поле, ждущем плуга, совершать ежегодную сельскохозяйственную операцию, которую из года в год совершали и они сами. Их предшественники Старого Света, возделывавшие Ниву задолго до открытия Нового Света, и многие многие поколения людей еще до рождения нашего западного общества выполнявшие каждую весну эту же самую работу и так было последние пять или шесть тысяч лет плуг и пахота современники тех типов общества которые мы называем цивилизациями но до пахотные методы земледелия Точно так же связанные с годовым циклом были известны, вероятно, и на заре неолита эпохи, предвосхитившей рождение цивилизации. Земледелие в бывших конфедеративных штатах Северной Америки очень строго подчинялось сезонным циклам, задержка на несколько недель и время упущено с катастрофическими последствиями для всего сообщества ибо возможность получить урожай утрачена на целый год. Итак, в последние дни апреля 1865 года кони и люди бывшей армии Северной Вирджинии совершали исторический акт, весеннюю пахоту, акт, неизбежно повторявшийся по меньшей мере пять или шесть тысяч раз и продолжавший повторяться и в 1947 году. В этот год автор статьи наблюдал весеннюю пахоту в штате Кентукки и заметил беспокойство фермеров, когда в середине апреля их работу прервали сильные дожди. А как же насчет истории, которую творили люди и кони генерала Ли не в конце, а в начале того апреля? Можно ли считать, что история, представленная последним актом гражданской войны, имеет такой же повторяющийся характер, как, скажем, пахота или ежедневные поездки, связанные с повторяющимися и предсказуемыми циклами природного свойства? Не встречаемся ли мы здесь с таким типом человеческих действий, которые более или менее независимы от природных циклов и даже способны не принимать их во внимание. Представим, что генерал Ли не был вынужден капитулировать до июня 1865 года. Или, допустим, генерал капитулировал в известное время, но генерал Грант не сделал своей знаменитой уступки, разрешив конфедератам только что сложившим оружие, забрать своих лошадей к себе на фермы, вопреки конкретному пункту, только что согласованного договора об условиях капитуляции, предусматривавшему противоположное. Примечание. Генерал уллис Симпсон Грант 1822-1885 годы был во время войны Севера и Юга главнокомандующим армией северян, именно он принял капитуляцию генерала Ли. В 1869-1777 годах президент Соединенных Штатов. Конец примечаний. Разве не мог каждый из этих гипотетических рукотворных вариантов реального курса исторических событий помешать истории повториться в Южных Штатах во время весенней пахоты 1865 года? Область истории, которую мы сейчас рассматриваем, в свое время считалась общим и единственным полем исторического исследования. Но это было до того, как открылось изучению области экономической и общественной истории. В той старомодной области битв и политических интриг, полководцев и королей, повторялась ли и там история так же, как она повторяется в области человеческой активности, явным образом управляемой движением природных циклов. Была ли, например, гражданская война севера и юга явлением уникальным, или же мы можем отыскать другие исторические события, отражающие достаточное сходство и родство с этим явлением, чтобы мы имели право рассматривать их как ряд явлений одного класса событий, в которых история повторяется, хотя бы до некоторой степени. Автор склоняется именно к этой точке зрения. Кризис, отраженный в американской истории гражданской войной, был, разумеется, сходным по своей сущности с одновременным кризисом в германской истории, нашедшим свое отражение в бисмарковых войнах 1864-1871 годов. Примечание. Имеются в виду Датская война 1864 года, во время которой Пруссия в союзе с Австрией отняла у Дании Шлезвиг-Гольштейн, Австро-Прусская война 1866 года и Франко-Прусская 1870-1871 годов. Конец примечания. В обоих случаях выбор между развалом Союза его эффективным управлением был совершен при помощи войны. В обоих случаях сторонники крепкого союза одержали победу. И оба раза одной из причин их победы явилось техническое и индустриальное превосходство над оппонентами. Наконец, в обоих случаях за победой союза последовала великая промышленная экспансия, превратившая и послевоенные в Штаты и Второй Германский рейх в грозных индустриальных соперников Великобритании. И тут мы наткнулись на еще одно повторяемое свойство истории. Примерно целые столетие, вплоть до 1870 года, промышленная революция Великобритании могла восприниматься как уникальное историческое явление. Однако, начиная с 1870 года, Она стала выглядеть в истинном ее свете просто как наиболее раннее проявление экономической трансформации, охватившей со временем и целый ряд других западных стран и некоторые страны незападного мира. Более того, если мы перенесем свое внимание с общего экономического свойства индустриализации на общую политическую характеристику Федерального Союза, то мы увидим что история соединенных штатов и германии в этот период повторяется в истории третьей страны на этот раз не великобритании а канады где провинции и ее составляющие объединились в федерацию в ее нынешнем виде это произошло в 1867 году два года спустя после восстановления де факто единства соедин штатов в тысяча году и за четыре года до объединения Германии во Второй рейх в 1871 году. Формирование ряда федеральных союзов в современном западном мире и в индустриализации этих и других стран история повторяет себя в том смысле, что дает нам ряд более или менее совпадающих по времени примеров сходного общественного развития. Правда, одновременность этих явлений не более чем приблизительна. Промышленная революция в Британии разворачивалась как уникальное явление по меньшей мере за два поколения до ее начала в Америке, а зарождение того же процесса в Германии доказало ее повторяющийся характер. Ненадежно объединенные до гражданской войны Соединенные Штаты просуществовали 87 лет, а неустойчивая постнаполеоновская германская конфедерация примерно полвека, до того, как критические события 60-х годов прошлого века доказали, что Федеральный Союз — это явление повторяющееся возникшее впоследствии не только в Канаде, но и в Австралии, Южной Африке и Бразилии. Одновременность не является существенным фактором при повторении истории в политической и культурной сферах человеческой деятельности. Сходные исторические события могут происходить строго параллельно, могут лишь частично совпадать по времени или совершенно не быть современными относительно друг друга. Такая же картина открывается, если мы перейдем к рассмотрению величайших общественных институтов и человеческого опыта, известного нам цивилизаций, их рождения и развития, их надломов, упадка и распада. Высших религий в их формировании и эволюции. Если мерить время при помощи субъективной мерной линейки среднего объёма памяти отдельного индивида, доживающего до нормальной старости, то временной интервал, отделяющий наши нынешние поколения от эпохи зарождения шумерской цивилизации в четвертом тысячелетии до нашей эры или начала христианской эры, будет без сомнения очень велик. И тем не менее он бесконечно мал, если судить по объективной временной шкале, не так давно ставшей доступной нам благодаря открытиям геологов и астрономов. Современная западная естественная наука — утверждает, что человеческий род существует на этой планете по меньшей мере 600 тысяч лет, а, возможно, и миллион лет. Жизни вообще не менее 500 миллионов, а, может быть, и 800 миллионов лет. Сама же планета существует, вероятно, 2 миллиарда лет. На этой временной шкале последние 5-6 тысяч лет увидевших рождение цивилизации и 3-4 тысячи лет зарождения высших религий, периоды настолько краткие, что их практически невозможно отложить на графике общей истории планеты до нынешнего момента ни в каком масштабе. На этой истинной шкале времени все события древней истории, фактические современники нашего общества, сколь бы далекими они ни казались сквозь линзу микроскопического и индивидуального, субъективного человеческого мысленного взора. Думается, напрашивается вывод, что история человечества действительно временами повторялась. В значительной мере даже в тех сферах человеческой деятельности, где желания и воли человека были ближе всего к владению ситуацией, и менее всего зависели от влияния природных циклов. Должны ли мы теперь заключить, что детерминисты, в конце концов, правы, и то, что выглядит как свобода воли, есть лишь иллюзия? По мнению автора статьи, правильный вывод как раз противоположен этому. С его точки зрения, эта тенденция к повторению, утвердительно проявляющаяся в деятельности человека, есть выражение хорошо известного механизма творческой способности. Результаты процесса творения имеют тенденцию появляться группами. Группа представителей данного вида, группа видов данного рода, и смысл таких повторений в конечном итоге не так трудно распознать. Этот процесс творения вряд ли мог бы далеко зайти, если бы каждый новый вид создания не был представлен множеством яиц, раскиданных по множеству корзинок. Но как по-иному мог бы создатель, земной ли, божественный ли, обеспечить себя достаточным количеством строительного материала для смелых и плодотворных экспериментов и эффективными средствами для исправления неизбежных ошибок и неудач. Если истории человечества повторяется, то лишь в соответствии с общим ритмом Вселенной. Но значение этой модели повторений заключается в том, какой масштаб она определит для движения вперед процесса творения. В этом свете повторяющийся элемент в истории проявляется как инструмент творческой свободы и не означает, что Бог или человек является рабом судьбы. Какое же отношение имеют эти выводы и заключения об истории в целом к конкретному вопросу о перспективах западной цивилизации? Как мы отметили в начале статьи, Западный мир внезапно стал очень обеспокоен собственным будущим, и наше беспокойство есть естественная реакция на угрожающую ситуацию, в которой мы оказались. А ситуация действительно угрожающая. Обзор исторического пейзажа в свете известных нам данных показывает, что к настоящему моменту история повторилась около двадцати раз воспроизводя общество такого вида, к которому принадлежит наш западный мир, и что за вероятным исключением нашего собственного общества все представители этого вида обществ, называемых цивилизациями, уже мертвы или находятся в стадии умирания. Более того, когда мы детально рассматриваем эти мертвые или умирающие цивилизации, сравнивая их между собой, мы находим указания на повторяющуюся схему процесса их надлома, упадка и распада. Естественно, мы задаем себе вопрос, не должна ли именно эта глава истории неизбежно повториться и в нашем случае? Предстоит ли нам процесс упадка и распада как некий неизбежный рог, от которого ни одной цивилизации не уйти? По мнению автора, ответом на этот вопрос должно быть категорическое «нет». Попытка или новое проявление жизни, будь это новый вид человеческого общества, весьма редко, а скорее никогда не удается с первого раза. В конце концов, процесс творения не такое уж легкое предприятие. Наивысший успех достигается методом проб и ошибок, и, следовательно, Неудача первых экспериментов не только не обрекает последующие опыты на очередной неизбежный провал, но фактически дает возможность добиться успеха за счет мудрости, обретенной через страдания. Разумеется, серия предыдущих неудач не гарантирует успеха новичку, но и не обрекает его на неудачу, в свою очередь. Ничто не может помешать западной цивилизации последовать при желании историческому прецеденту, совершив социальное самоубийство. Но мы отнюдь не обречены на то, чтобы заставить историю повторить себя. Перед нами открыт путь при помощи собственных усилий придать истории новый, не имеющий прецедента поворот. «Мы люди» наделены свободой выбора, и мы не можем сбросить груз ответственности на плечи Господа или природы. Мы должны взять это на себя, это нам решать. Что делать, чтобы спастись? В политике установить конституционную кооперативную систему мирового правительства. В области экономики найти работающие компромиссы, которые могут варьироваться в зависимости от условий и требований места и времени между свободным предпринимательством и социализмом. В области духовной вернуть светские суперструктуры на религиозное основание. Сегодня у нас в западном мире предпринимаются усилия, чтобы найти пути к достижению всех трех целей. Если удастся решить все три задачи, то мы будем иметь основания считать, что выиграли нынешнюю битву за выживание нашей цивилизации. Но все это вместе весьма амбициозные предприятия, которые потребуют тяжелейшего труда и огромного мужества, прежде чем нам удастся заметить хоть какое-то продвижение к цели. Из трех упомянутых задач религиозный вопрос, конечно, является самым существенным. Но два других абсолютно неотложны, ибо если в ближайшее время потерпим неудачу в этих двух, мы можем навсегда утратить возможность духовного возрождения, которого нельзя добиться с сналету, когда захотелось. Оно придет только неспешным шагом, если придет характерным для глубочайших течений духовного созидания. Из всех трех задач самой неотложной является политическая. Ближайшая проблема здесь имеет отрицательный знак. Поскольку перед нами открывается перспектива, что при нашей нынешней независимости и современных вооружениях, учитывая, что мир стоит на пороге политического объединения тем или иным способом, мы обязаны предотвратить разрушительные последствия в случае, если объединение произойдет при помощи военной силы. Знакомый метод насильственного установления римского мира может, вероятно, быть избран как линия наименьшего сопротивления при решении кризисных политических проблем, в тисках которых находится наш сегодняшний мир. Могут ли Соединенные Штаты и другие страны Запада наладить сотрудничество с Советским Союзом при посредстве организации объединенных наций? Если ООН смогла бы стать эффективной системой мирового правительства, это было бы наилучшим разрешением нашего главного политического противостояния. Но мы должны считаться и с возможностью неудачи в этом предприятии и быть готовыми в случае провала к альтернативному решению. Не может ли случиться так, что ООН расколется де-факто на две группы без нарушения мира и порядка? И если предположить, что вся планета была бы мирным путем разделена на американскую и советскую сферы, смогли бы два мира на одной планете жить плечом к плечу на основе ненасильственного несотрудничества достаточно долго, чтобы дать шанс постепенному ослаблению и смягчению нынешних разногласий в общественной и идеологической областях? Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, сможем ли мы на этих условиях выдержать достаточно долго, чтобы решить стоящую перед нами экономическую задачу, найти средний путь между свободным предпринимательством и социализмом. Хотя эти загадки иногда трудно разгадать, они на самом деле просто и открыто говорят о том, что нам следовало знать прежде всего, они говорят, что наше будущее зависит от нас самих. Мы не просто заложники неотвратимой судьбы.